Компания Storytell и издательская платформа RuGram представляют. Марина Кистяева. Дорогой ложных чувств. Текст читает Ирина Воронцова. Глава первая. И ты так спокойно предлагаешь мне сделать это? Голос Кристины задрожал от возмущения. Она недоверчиво посмотрела на стоящего рядом мужчину. «Такое сейчас происходит сплошь и рядом», — пожал плечами Арман, старательно делая вид, что говорит о вещах совершенно обыденных. «Но не со мной. Как ты мог предположить, даже подумать, что я пойду в постель с незнакомым мужчиной?» «Я не понимаю причины твоего гнева. С чего ты так переполошилась?» «Ах, он не понимает!» Кристина сжала руки в кулачки. «Сейчас она все объяснит». «А ты считаешь, что я должна встретить твое... Твое гнусное предложение с улыбкой на губах? По-твоему, так, Арман?» «Я знаю, Кристи». Ты отличаешься от многих девушек, у тебя э, немного старомодные взгляды на жизнь. Но я предлагаю дело, — сказал он, и все же, выдав истинные эмоции, нервно поправил галстук. — Сама подумай, если не желаю ничего слышать, — воскликнула Кристина, приподнимая кверху обе ладони. — Все, хватит. «Достаточно. Давай прекратим этот бессмысленный разговор». Девушка подошла к столу и налила себе стакан воды. «Значит, ты не согласна?» «Конечно, я не согласна. Удивлен?» «Ты правильно подметил. Я немного...» Тут Кристина скривила губы. «Не похожа на других девушек из твоего окружения». Я не буду спать с кем-то из-за денег. Но это не просто деньги. Это очень большие деньги. Мне наплевать. Не желаю продаваться. В ее голосе послышалась усталость. Кристи, да как мне тебе объяснить, чтобы ты наконец поняла? Ничего не надо объяснять, Арман. Я очень устала. Мне хочется спать. Девушка провела рукой по волосам и откинула непослушные пряди назад. Я не прошу от тебя ничего невозможного. Давай-ка присядь, и мы все обсудим. Арман подошел к ней, ласково обнял за плечи и повел к мягкому кожаному дивану. Нет. Она отрицательно покачала головой, но подчинилась и присела на край. «Хочешь чего-нибудь выпить успокаивающего?» «Мне хватит. Или ты забыл, мы только что вернулись с вечеринки, где провели четыре часа?» «Четыре? Я не чувствую ног!» Грустно призналась Кристина и заглянула в глаза сводному брату, пытаясь задобрить его. Сейчас ее самым заветным желанием было принять ванную с травами, почувствовать, как каждая клеточка твоего тела расслабляется, как усталость, копившаяся несколько дней, уходит в небытие. Словно наяву девушка видела, как накидывает на тело легкую шелковую сорочку и ложится на широкую кровать. Иногда отдых становится непозволительной роскошью. Как раз ее случай. И она обязательно отдохнет. Но сначала придется выдержать неприятный разговор с Арманом. Кошмар. Я не задержу тебя надолго. Мне не нравится наш разговор. Его не стоило вообще начинать. Абсурд какой-то. Арман налил себе хереса и сел рядом. Его красивое лицо было сосредоточено. Глаза бегали из стороны в сторону. Он сильно нервничал. Хотелось ругаться, причем громко и матом. Упрямая сестра. Ни черта не хочет его понимать и вставать на его место. Вкуриваться в проблемы. А у них проблемы и существенные. Но выход был. И имя этому выходу — Семен Дореченцев. — Я так не считаю. Скинь туфли у тебя, устали ноги. Я вообще не представляю, как женщины умудряются ходить на высоких каблуках. — Это была твоя идея, посмею заметить. Я не люблю такие туфли. Предпочитаю более удобную обувь. — проговорила Кристина и принялась расстегивать изящную застежку у позолоченных плетеных босоножек. Когда она скинула их и выпрямилась, заметила, что Арман выжидающе смотрит на нее. — Не надо, Арман, не смотри на меня, бесполезно, — твердо сказала она. Не хотелось спорить, но и уступать она не собиралась. «Ты знаешь мое мнение». «Ты его можешь изменить». «Сомневаюсь. Меня никакие доводы, никакие обстоятельства не заставят переспать с человеком лишь потому, что он богат, а мы попали в затруднительное положение». Арман наигранно рассмеялся, но она заметила, как костяшки его пальцев побелели от напряжения. «Затруднительное положение?» — передразнил он ее ехидно. «Ты не понимаешь всей сложившейся ситуации. В затруднительном положении мы были год назад. Сейчас наше положение можно охарактеризовать лишь одним словом. Катастрофа. Мы обанкротились? У нас совсем нет денег. Мы по уши в долгах, по уши!» Арман не стал добавлять про те деньги, что проигрывал в казино. Кристине об этом знать не обязательно. Тогда зачем мы столько тратим на всякие пустяки? Можно было бы вполне обойтись без новых вещей и поездок. Я не понимаю твоей расточительности. Тебе хорошо говорить, милая сестричка, когда ни разу в жизни не пришлось целый день провести в офисе, ломая голову над тем, как привлечь новых клиентов и удержать старых? «Да, согласна. Меня не интересует бизнес», сказала Кристина, поморщившись. Ее неприятно удивила злость в голосе Армана, и обида подкралась к горлу. Сглотнув, девушка продолжила. «Тебе известно, что мне и роскошь не нужна. Было бы на что жить, и ладно» ты вполне довольна своей работой художника, — выпалил он, раздражаясь все сильнее. Ее простота и наивность порой его добивала. В кого она, мать вашу, такая уродилась? Вот честное слово, Лакин был бы куда счастливее, будь его сестра прожженная стерва, помешанная на драгоценностях и бабках. С такой они непременно заварили бы несколько крутых авантюр. Это же... Довольно. Не вижу в ней ничего плохого. Я давно говорила, что хочу уехать в Подмосковье. Мне надоела Москва и вся шумиха, связанная с ней и нашей компанией. Ты забываешь об одном. Магнолия и твоя компания тоже. Кристина... Равнодушно пожала плечами и подобрала под себя ноги. Ей стало уютнее. Несмотря на искаженное лицо и напряженный пылающий взгляд Армана. «Мне принадлежит лишь 10% акций, и я готова в любой момент их продать». «Ты этого не сделаешь», — гневно прорычал мужчина, но приказал себе успокоиться. Он давно, еще в детстве, понял — на крестинку нельзя давить. Она тотчас вставала в позу, упиралась рогами и делала все с точностью наоборот. Пришлось усмирить гнев и более жалостливым тоном добавить. «Продажа твоих акций убьет меня». «Я и не планирую их продавать. Просто когда ты заводишь...» разговор о компании, начинаю немного нервничать. — Нервничать не надо. А надо всего лишь привлечь инвестиции Семёна до Реченцева. И снова он взялся за старое. — То есть ты считаешь, что я должна его соблазнить? Кристина все сильнее начинала раздражаться. — Да сколько можно об одном и том же? Ты можешь просто быть с ним любезна. Как же? Просто любезно, Перестань, Арман. Может, я немного и старомодна, но отнюдь не наивно. Кристи, сестренка, ты даже не знакома с ним. Тем более. Он красивый мужчина. Но главное его достоинство – деньги, не так ли? Его миллионы. Вспылила Кристина и почувствовала, как кровь приливает к лицу. Прескверная ситуация. — Нет, извини, я не играю в грязные игры. Это не по мне. Арман окончательно разозлился и швырнул пустой стакан в стену. Тот с грохотом разбился, и осколки рассыпались по пушистому ковру, покрывавшему пол в гостиной. Кристина, не ожидавшая вспышки ярости, испуганно взглянула на брата. Дело принимало серьезный оборот. — А что тогда по тебе, а? — закричал он. — Ответь мне! Тебе нравится наряжаться в шмотке, купленные на мною заработанные деньги? Ты предпочитаешь целыми днями пропадать в своей мастерской, рисуя картины, не заботясь о пропитании. «Не кричи на меня, черт побери!» Кристина ругалась редко, но сейчас Арману удалось вывести ее из себя. «Что ты себе позволяешь? Так называемые шмотки ты мне покупаешь сам, чтобы я могла в них сопровождать тебя на бизнес-ланчи, тусовки в новомодных клубах и вечеринки. Мне они не нужны. Я прекрасно чувствую себя в джинсах и свитере». Ты меня постоянно используешь, заставляешь мило улыбаться так называемым потенциальным партнером по бизнесу и просто важным людям. Я соглашалась на все это, желая тебе помочь, но сейчас ты переходишь все дозволенные границы. Кто дал тебе право так со мной разговаривать? И не смей трогать мои картины». Она покраснела сильнее, волосы растрепались Серые глаза горели, грудь прерывисто поднималась, ноздри нервно трепетали. Ей были несвойственны такие вспышки, и поэтому Арман, крепко сжав губы, отчего они превратились в тонкую линию, примирительно сказал. — Прости, я в постоянном напряжении, нервы сдают, Прости. Кристина облизнула губы и провела рукой по лбу. — Ладно, мы оба переборщили. — Согласен. На минуту воцарилась тишина. Было слышно, как большие настенные часы безжалостно отсчитывают время. — Кристи... — Снова осторожно начал Арман. — Никуда от него сестренка не денется. — Теперь он попробует зайти с другой стороны. «Выслушай меня. У тебя сложилось неверное впечатление. Если ты думаешь, что мне приятен наш разговор, то сильно ошибаешься. Просто я вынужден так говорить. Обстоятельства загнали в угол. Я в полном отчаянии. Ты не представляешь, что со мной творится» плохо сплю по ночам. Да ты и сама меня только сегодня журила, что я похудел. Но я ничего не могу поделать. В голове постоянно копошатся разные мысли. Я думаю и думаю, а ничего толкового и надумать не могу. Он взял ее руки в свои и стал большим пальцем гладить тыльную сторону ладони. Кристина смягчилась. Ее взгляд потеплел, плечи опустились, гневные складки разгладились. Последние несколько лет я верчусь точно белка в колесе, туда-сюда, туда-сюда, и все безрезультатно. Мы катимся вниз, несмотря на все мои усилия. Я не рассказывал тебе об этом, не хотел расстраивать. Все надеялся, дурак, что ситуация изменится, и мы пойдем в гору. Тысячу раз себе говорил, вот сегодня решающий день, сегодня я встречусь с господином таким-то, мы подпишем контракт, и все будет круто. Ну, проходил день, другой неделя. Месяцы, а ситуация не изменялась. Вернее, изменяться-то изменялось, но в худшую сторону. Я начал бояться, что придется свернуть нашу деятельность. Арман добился своего. Не без торжества заметил, как Кристина задачина свела брови на переносице. Вот так-то лучше, сестренка. А то сидит, строит из себя недотрогу. Кричит, что ей ничего не надо, а он должен впахивать за двоих. Нет, милая? Так дальше дело не пойдет. Ты мне нужна, и ты сделаешь то, что требуется. Его зверь, предчувствуя легкую победу, довольно заурчал. И здесь как манна небесная на мою голову свалился до реченцев. Я тебе про него говорил. Он из провинции, откуда-то из Сибири, и свое состояние сколотил сам. Про него мало что известно, для многих он загадка. Но факт остается фактом. У него бабла немерено, и сейчас ему дали добро на застройку целой сети супермаркетов. Ты хоть можешь себе представить, какие это деньги? Если нам удастся стать его представителями, это будет очень, очень хорошо. — Ну при чем здесь я? — Все очень просто. Я встречался с Дореченцевым у нас в офисе. Там на столе стоит рамка с твоей фотографией. Знаешь, он очень долго ее рассматривал, прежде чем поставить на место. Ты бы видела, как у него загорелись глаза, когда я ему сказал, что ты, моя сестра, к тому же абсолютно свободная. Торжествующе закончил Арман. Я... Кристина замешкалась... С одной стороны, она понимала желание Армана заключить сделку с удачным дельцом. С другой, быть разменной монетой в большом бизнесе не хотелось, не желала. — Вижу, ты еще колеблешься, — сказал Арман, стараясь, чтобы его голос звучал как можно мягче. Кто бы только знал, как ему надоело притворяться хорошим братом. Он с превеликим удовольствием выложил бы правду зануди Кристиночки, но нельзя. Сейчас она ему нужна. Кристина тяжело вздохнула, обхватила себя руками. Арман после смерти их родителей, которые погибли три года назад, взял заботу о ней и бабушке на себя, был добр к ним и она готова была его отблагодарить, только цена оказалась слишком высокой. «Ты поставил меня...» — начала она говорить, но снова замолчала, и лишь после небольшой паузы, в течение которой она прислушивалась к своей кошке, но так как назло упрямо молчала, продолжила. «В затруднительное положение...» — Я не хочу неприятностей и не хочу торговать телом. — Тебя никто об этом не просит. — Еще чуть-чуть. — А разве знакомство с твоим Дореченцевым не подразумевает секс? — Кристина, ну что так сразу? Секс. Ты сначала на него посмотри. Я же говорю, Дореченцев тот еще мужик. Настоящий сибиряк. «Одни плечи чего стоят? Ого-го какие! Откуда ты знаешь, что испытаешь при встрече? Может, сама захочешь продолжить общение?» Кристина скептически хмыкнула. «Скажешь тоже?» Но в ее голосе уже не слышалось решительных ноток отказа. «Мы не застрахованы ни от чего, так что устраиваем как бы случайное знакомство». «Арман, на что ты меня толкаешь?» Кристина застонала вслух и прикрыла глаза. «Это похоже на сделку, заключенную в постели!» «А моя бедная сестренка, если бы ты знала, сколько сделок заключается именно в постели!» «Я удивляюсь, вот честное слово. К тому же, Кристи, кто сказал, что тебе обязательно надо будет ложиться в постель?» с Дореченцевым. Арман врал, но врал очень убедительно. Семён Дореченцев не тот человек, который останавливается на полпути, а уж он-то, Арман, видел, каким жадным взглядом этот богатый ублюдок пожирал фото сестры. Будь она во власти Дореченцева, разложил бы ее прямо в офисе на столе. И наша недотрога Даже пискнуть не успела бы. До этого может и не дойти. Если все будет складываться хорошо, и мы в ближайшее время подпишем контракт, сама понимаешь. О, она все прекрасно понимала. Сводный брат пытается ее продать. Да подороже. Не нравится мне это. Тихо продолжала стоять на своем Кристина, чувствуя, как обида подкатывает к горлу. Ну вот почему она такая мямля? Почему не скажет Арману категорическое «нет»? В конце концов, он, мужчина, глава их клана, должен решать проблемы сам. Но тут она вспомнила, как он прижимал ее к груди, успокаивал, когда она билась в истерике у разбитого автомобиля родителей, как заботливо накидывал на плечи плед пытаясь согреть, и уводил прочь от покорёженной машины и искалеченных тел. — Мне тоже? Ну что поделаешь? Жизнь диктует нам свои условия, и мы должны подчиняться. Девушке захотелось спросить, почему? Но в последний момент передумала. Она подумала о бабушке, которая ждет ее приезда в Подмосковье. Внучка обещала приехать через две-три недели. Вот где ее дом и жизнь, которая полностью ее устраивала. Тихо, без суеты, много природы. — А где сейчас твой Дореченцев? Осторожно поинтересовалась Кристина. На губах Армана заиграла радостная улыбка, которую он не смог сдержать. «По моим последним сведениям, он сейчас находится в Монако». «В Монако?» «Огу. У него там какие-то дела. Что-то связанное с отелями, если не ошибаюсь. Супермаркеты, опять же. Пронырливый, малый». «Но ты сам говорил, что я могу с ним познакомиться хоть завтра». Она повысила голос, сама того не замечая. «Признаю, Грешен. — Немного преувеличил. — Ничего себе немного! — Нам ничего не мешает отправиться в Монако утренним рейсом. — Даже так? — Ну да. Кристине хотелось напомнить, что еще 10 минут назад он говорил про огромные долги, а теперь предлагает слетать в Монако. Она покачала головой. Веселые дела происходят. Такие веселые, что хоть плачь. С другой стороны, если он готов потратиться на поездку в Монако, значит, ему жизненно необходим Семён Дореченцев. Только не он с ним будет спать, а она. По телу пробежали мурашки. Кровь прильнула к голове. — Я там как-то был. Уверен, тебе понравится. Твое решение, сестренка. Арман с нетерпением ждал ответа. Его левая бровь нервно подергивалась. Так всегда происходило, когда он волновался. Только бы согласилась. Даже его внутренний зверь весь подобрался. Кристине, как наяву, представился чужой мужчина, который раздевает ее, укладывает на огромную кровать прикасается к нежной коже. Бр! мерзость какая! Хорошо, я согласна, но... Кристина подняла кверху указательный палец. «Только на поездку и знакомство с твоим Дореченцевым. За остальное я не ручаюсь».